Глава третья. Другой мир. Лиза первая. Просыпалась я медленно и неохотно. Какой-то гад затеял в моей голове локальную войнушку. Стрельба шла из разных видов оружия. От одиночных раскатистых выстрелов из дробовика до стрельбы очередями из автомата. Иногда бухали орудия калибром не меньше гаубицы. Все это перемежалось разноцветными фейерверками со снопами искр. Во рту ощущались явные признаки ночевки кавалерийского эскадрона. Причем вместе с сапогами и конями. При попытке даже не открыть глаза, а только при одной мысли об этом, интенсивность стрельбы усиливалась до двух батарей залпового огня «Град». Наконец, я смогла сосредоточиться на одной мысли. И где? И с какой радости я могла так надраться в Зюзю? И вообще, где я? Как говорится, к черту подробности страна какая. Потому что мне шло явное восприятие определенной неправильности. Может, я и в самом деле улетела в какой-нибудь Зензибар. Не всем же из бани в Ленинград летать на третью улицу строителей. И тут я поняла еще одно. Я лежу на чем-то твердом, в одежде, и меня что-то или кто-то периодически больно кусает то за руку, то за ногу. При этом хорошо различался злобный шипящий голос. «Вставай, сколько можно тебя будить! Разлеглась тут, понимаешь! Скоро классная дама придет, а ты тут до сих пор валяешься! Как покостить, так ты первая, а как выруливать надо, так она спит, видите ли!» «Вставай, дурище!» Я попыталась вяло возразить невидимому хулителю. «И чего это я, дурище?» Откровенно говоря, получалось плохо. И я едва могла сипеть. Пересохшее горло отказывалось решительно произносить какие-то звуки, только и смогла просипеть. «Воды дайте!» Тот же противный голос передразнил. «Воды ей!» А «Рассольчику не надо!» Слыхала, что пьющая мать горе в семье. Вставай, пока не поздно. В мою бессильную руку ткнулось что-то холодное и мокрое. Вода, мудро догадалась я. Поднять голову не могла, поэтому перекатилась вся на бок и вот в таком положении выпила весь стакан воды. Хорошо-то как. Вот теперь можно и подремать. Но не тут-то было. Теперь меня укусили за филией. Ну или за то место, где он в теории должен находиться. Я взвизгнула от возмущения и даже смогла открыть глаза. Лежа на боку, я видела длинный ряд пустых кроватей, заправленных строго, как в армии. Так показывали в какой-то программе про армию ПТВ. Голый дощатый пол, крашенный отвратительной коричневой краской. Высоченное окно с такими же коричневыми портьерами. Тумбочки у изголовья кровати. Я что, в армию попала? Поэтому у меня стрельба в голове. Но шипящий голос не дал додумать мне эту ценную мысль. «Да вставай же ты, дура! Сейчас точно попалимся ведь!» Я привозмогла себя и кое-как со стонами и кряхтением собрала себя в кучку и смогла сесть на кровати. «Что ж она жесткая то такая!» как на досках лежала, скосила глаза в сторону моего неведомого собеседника. На кровати сидел мой кот Феодор. Увидев мой охрен... Пардон, изумленный взгляд прошипел. Чё смотришь? Живо вставай да переодевайся, а то сразу нас с тобой и попрут по тайным канцеляриям. Всё. Я точно в дурке. С котом разговариваю. А что, некоторые, я слыхала, с инопланетянами беседуют или с зелеными чертиками, а я с котом. Видимо, я сказала это вслух, потому что Федька, сожалеющий, сказал, «Да лучше бы в дурке ты была. Меньше проблем было бы. Кто вчера пьяный орал, хочу в другой мир? Вот, получите, распишитесь. И давай пошевеливайся, времени почти нет. Вон одежка лежит, переодевайся, а я пока твои шмотки спрячу». Мыслительные процессы в моей голове предпочли самоликвидироваться, поэтому я беспрекословно встала и, пошатываясь слегка, начала автоматически стягивать с себя джинсы, свитер, носки, шубку. А ботинок на мне уже не было. Поймав мой молчаливо вопрошающий взгляд, кот сказал, «Достянул да я их с тебя кое-как, пока он в чемодан едва запихнул». «Одеваемся». На кровати и впрям лежало какое-то несуразное сооружение из лент и каких-то твердых пластин, обшитых тканью, и длинное серое платье с узким белым воротничком с рядом мелких пуговок спереди. Я покрутила сооружение в руках, ничего не поняла, отбросила его. Платье село точно по моей фигуре, как будто на меня и шили. Кот задумчиво протянул: Ну! «И в самом деле, нафига тебе корсет? Что там утягивать? А теперь вон чулки, натягивая, и вон те тапки!» «И какие тут могут быть мысли у меня, если меня воспитывал кот? Причем словами человеческими. Правда, больше возмущенно шипел, но это не отменяет того факта, что кот разговаривает». «Продолжаем одеваться». «Так, теперь чулки, ага». «Верно, на кровати лежали нитяные чулки с какими-то лентами. Подвязки, что ли?» Путаясь во всем этом великолепии, кое-как напялила этот галантерейный шедевр на ноги и завязала выше колена, отчаянно надеясь, что все это не свалится с меня в самый неподходящий момент. Тапками Федька обозвал выглядывающие из-под кровати матерчатые туфли без каблуков, держащиеся на стопах благодаря всё тем же лентам. Прям ленточное царство какое-то! «А теперь расчешись, горе и моё! Вот же дал бог хозяйку!» Небольшое зеркало висело на двери комнаты. С гребешком в руке я подошла к нему и не заорала только в силу полного отупения. «Вот это что? То есть кто? Это я, что ли?» «Ой, мама, чудище ты какое!» В зеркале отражалось нечто лохматое до невозможности. Опухшее до узких монголоидных глаз красное лицо и такой же опухший и красный нос. С грехом пополам и с клоками выдранных волос мне удалось пригладить ту копну соломы, что у нас волосами зовется. Нашлись и несколько простых металлических шпилек. Скрутив пучок волос на затылке и закрепив его шпильками, я еще раз посмотрела в зеркало. «Нет, это точно все таки я, только опухшая до изумления. Да, пить надо меньше». Только я успела отойти от двери, как она распахнулась, и на пороге комнаты появилась сухопарая женская особь неопределенного возраста в таком же сером платье, только украшенном кружевным жабо и таким же воротником. На носу строго сидела пенсне и холодно поблескивала стеклами. Дама строгим голосом произнесла Мадмуазель Арсентьева, вам следует немедленно пройти в кабинет директрисы института Графини Мазулевич. Следуйте за мной. И повернулась к выходу. Я растерянно оглянулась на Федьку. Он успокаивающе махнул лапой, и дюш И я пошла путаясь в подоле длинного платья, стараясь не наступить на такие развязавшуюся ленту одного тапка, спотыкаясь через шаг. Мы шли длинными коридорами, пустыми игулками, стянущимися вдоль одной стороны дверями каких-то кабинетов. Я украдкой бросила взгляд в окно, мимо которого мы сейчас проходили. За окном точно была зима. Голые ветки деревьев четко прорисованы на фоне серого неба, вдалеке виднелась ажурная ограда и какие-то здания, не разглядеть их толком отсюда. Больше похоже на Питер, чем на Москву. В общем, все страньше и страньше, как говорила одна небезызвестная героиня Кэрола. Наконец мы поднялись на один этаж выше. Здесь было теплее, чем там, где я очнулась. На стенах висели живописные полотна и портреты каких-то напыщенных личностей в старинных костюмах, а перед кабинетом директрисы даже ковер лежал на полу. Постучавшись, дама вошла в кабинет, подтолкнув меня так, что я чуть не растянулась на полу. Затем она присела в реверансе, больно ткнув меня острым локтем прямо в ребра. Я тоже быстро изобразила какую-то позицию, будто я собралась плясать Парантеллу. Хорошо длинное платье скрыло мои заплетавшиеся ноги. Правда, выходя из этой позиции, я все-таки начала заваливаться в бок, но своевременный очередной тычок вернул меня в вертикальное положение. Пока дама докладывала о моем появлении, я постаралась незаметно оглядеться. Кабинет казался темным из-за перегруженности его темной массивной мебелью, душным из-за нескольких ковров и резкого запаха лампадного масла из тихо курившейся лампады в углу с несколькими иконами. За письменным столом Сидела дама в возрасте, но выглядевшая довольно моложаво. Белокурые волосы взбитые, и уложены в высокую прическу. Шелковое платье с небольшим декольте и пышными рукавами до локтей. На шее украшений нет, но серьги в ушах и персни на пальцах имелись. «Подойди поближе, дитя мое, присаживайся». Голос у директрисы был мягким и ласковым, и я насторожилась. Никогда не доверяла таким голосам, но послушно подошла и присела на краешек вычурного креслица с тонкими гнутыми ножками. Прямо стиль ампир какой-то. А может, и барокко. Я в этих стилях, как свинья в апельсинах, разбираюсь. Тем временем директриса продолжала тем же голосом. «Мадемуазель Арсентьева, вынуждена с прискорбием вам сообщить, что мы получили известие от приказчика вашего отца». «Ваш батюшка, Иван Сергеевич Арсентьев, скончался две недели тому назад, и вам надлежит явиться в ваше поместье в Курской губернии. Также сообщаю, поскольку ваше обучение в нашем институте было оплачено вашим батюшкой по первое число сего месяца, то мы вынуждены вас отчислить из состава пансионерок института с сегодняшнего дня». Подорожную и билеты на проезд по железной дороге до Курска вам выдадут, так как они были заранее оплачены господином Арсентьевым. Надеюсь, у вас все будет хорошо. И впредь рекомендую придерживаться в своем поведении высоких норм нашего института. Ваша вчерашняя выходка с распитием керосина из осветительной лампы это выходит за все рамки приличия. Не стоит травиться керосином, это не поможет. Можете идти. «Документы вам принесет ваша классная дама Елизара Леопольдовна. Подождите ее в своем дартуаре». Я молча повернулась и вышла, совсем не озаботившись реверансом и не реагируя на сердитое шипение вышепоименованной Елизары. Судорожно пыталась вспомнить дорогу обратно до той комнаты, где остались мои вещи и мой кот. Дартуар, то есть. Почему-то это название у меня ассоциировалось с туалетом. Боже, о чем я вообще думаю? Мне надо скорее домой попасть, а я о туалетах думаю. Наверное, потому что сейчас я четко осознала, я туда хочу. И если не попаду туда в ближайшие минуты, быть конфузу.